Глава двадцать пятая. До свидания, Марко. Спасибо вам. с о ф и четко проговаривала каждое слово. с м у г л ы й т е м н о г л а з ы й м а и л о н е ц расплылся в широкой улыбке. До свидания, с о ф и ты моя умница. Дочь, разве что на месте не запрыгала от счастья. Впрочем, Марко всегда был щедро на похвалу. Возможно, отчасти именно это заставляло ее с усердием корпеть над словарями и тетрадями для письма. Она и в прям делала успехи в м а й л о н с к о м и в этом была наша общая заслуга. Дома мы говорили только на местном языке, и никак иначе. Если кто-то из нас забывал слово, Анри подсказывал. Если же муж был занят, приходилось идти за словарем и вспоминать. Зато благодаря этому у меня почти не осталось пробелов, а Софии уже неплохо общалась и понимала большую часть из того, что ей говорят, даже на распев и очень быстро. Хорошего дня, сеньора Феро. К моей руке он склонился в поцелуе, зажав ее между ладонями. Сеньора, которая уже успела побывать Иле, Ди и Мадам, мягко, но настойчиво отняла руку и улыбнулась в ответ. Хорошего дня, Марко. До завтра. Жду часа, когда смогу увидеть вас снова. К любвиобильности м о й л о н ц е в привыкнуть было нелегко, а если учесть, что меня еще и принимали за местную, и за з в н е ш н о с т и иногда возникали совсем неловкие ситуации. К понравившейся женщине м у ж ч и н ы здесь подходили без стеснения, рассыпались в совершенно неуместных комплиментах, улыбались, болтали без устали. Их не смущало присутствие Софи. Да что там, их даже не смущало то, что я замужем, когда Анри не было рядом. Общались они так, словно знали друг друга всю жизнь, и никто это не считал неловким. Никто, если не считать меня. Софи было не привыкать всего до б р о г о м а р к о Прохладный тон супруга однозначно говорил о том, что последние слова он услышал. а Завтра получите чек за неделю. у Лыбка учителя несколько померкла. Он поспешил распрощаться. Я же прикрыла за ним двери и прислонилась к ней спиной. Какое милое у вас вышло прощание, хмыкнул муж. Анри ревнует, пропела дочь. Софи, а ну м о ж ш заниматься. Ее как ветром сдуло, только туфельки застучали по лестнице. Я бы с удовольствием прощалась с ним в комнате для занятий, если бы мы наконец наняли экономку или дворецкого. Дом мы нашли быстро, по здешним меркам, да еще в южном районе Лации. Это была самая высокая часть города и самая сухая, но ну, если так можно выразиться, про город, который напоминал труды много вековых усилий водного крота-переростка. Улицы здесь были шире, дома повыше, площади побольше. Мосты соединяли эту часть с центром, но сам район мне очень нравился: уютные ряды жилых домов, привычный цокот копыт по мостовым и шум колес экипажей. Чуть поодаль располагался большой рынок, а в другой стороне собор и парк. Парк! Подумать не могла, что наконец-то увижу здесь место, где можно гулять и не слышать плеска воды, в е с е л ы г о м о н о перекрикивающихся лодочников. А вот с прислугой вышла незадача. Точнее, не задача выходила всякий раз, когда кто-то приходил к нам на собеседование. а н д р е й не устроила ни одна из девушек, претендующих на горничную, ни достаточно степенный мужчина с рекомендациями, которого я рада была бы взять распорядителем, ни две кухарки. Благо хоть готовила и убиралась знакомая с е н ь о р а Ференчели Селеста. Пойдем, мужки внул в сторону кабинета. Не хочу я никуда идти. Сложила руки на груди и покачала головой. За три недели можно было хоть на ком-нибудь остановиться. Анри, нам нужна прислуга. Как по мне, так Селеста вполне справляется. Справляется, да она скоро п о ш л ё т нас по Мейлонски и будет права. Убираться в доме приходилось несколько раз в неделю, а еще составлять список продуктов, бегать на рынок, вести хозяйство и... Мне нужна камеристка. Тебя не устраивает, как я тебя одеваю? Ты лучше меня раздеваешь. Ну ладно, с одеванием проблем тоже не возникало. Но мне надоело самой делать себе прическу и копаться в гардеробе. Мэри всегда угадывала, что мне принести, как уложить волосы. Она лучше меня знала, что предложить под настроение и никогда не ошибалась. Сейчас же я могла на два часа зависнуть в спальне, выбирая платье, но так ни к чему и не прийти. Потому что одно казалось слишком ярким, другое слишком тусклым, а третье вообще хотелось порвать на тряпочки и выкинуть куда подальше. е р е з а пожалуйста, пойдем. Хмыкнув, я все-таки направилась вслед за мужем. Дом мне нравился, несмотря на скрипучие половицы перед гостиной и призрак, обитавшего в пустующей спальне. Не знаю, кто отправил на тот свет прежнюю хозяйку или х о з я и н а определить уже не представлялось возможным. На обитать в нашем мире существу осталось недолго. Его присутствие стало едва ощутимым, а слепок с последнего вздоха отчаяния истончился настолько, что через него можно было спокойно читать книги. К тому же он не пытался перемещаться по дому, а это уже верный признак последних дней призрака. Даже жаль немного будет с ней расставаться, или с ним. Притворив дверь в кабинет, Андрей указал мне на кресло. Сам устроился за небольшим столом, соседствовавшим с бюро, сгреб в сторону бумаги, которые прислал Жером. Кабинет был тесный, судя по всему, чтобы его сделать в свое время просто оттяпали кусок гостиной и достроили стену. Теперь в этом закутке с единственным выходящим на улочку окном работал мой муж. Тереза нас отпустили в Майлонию, но вряд ли оставят в покое. Взгляд Анри был тяжелым, хмурым. То есть. То есть я уверен, что за нами будут следить, и мне хотелось бы, чтобы в нашем доме мы все чувствовали себя спокойно. Ты сейчас говоришь про комитет? Именно. Я п о т е р л а подлокотники. Нет, я, конечно, не тешила себя надеждами, что в Майлонии все наладится сразу, но все бумаги, которые мне о т п р а в л я ю т ж и р о м вскрывают. Бросила взгляд на кипу документов, п о к о я щ и х с я на столе. Час от ч а с у не легче. И. Теперь и так будет всегда? Анри смотрел через моё плечо, словно увидел кого-то за спиной. Нет, просто надо подождать, пока всё успокоится. Если тебе тяжело, я попрошу с е л е с ту перебраться к нам на какое-то время. Анри, я поднялась, подошла к нему и взяла за руки. Но зачем это им? Ведь мы уехали, у нас договорённость с Его Величеством м а л ь т а р е В его взгляде мелькнуло что-то очень колючее и жесткое, что-то от незнакомца. Каким муж был до встречи со мной? Возможно, от молодого человека, которого впервые представили Эльгеру, или того, кто скрывался от собственной бессильной ярости в Унфайских горах. Впрочем, это что-то мелькнуло и исчезло, как вспышка тьмы под пальцами неумелого н е к р о м а г а Жером и Мэри скоро п о ж е н и т с я может быть, стоит пригласить их? Мне нужен человек в л е е которому я могу доверять, как себе самому. А как же Гием? Он совсем м а л ь ч и ш к а т е р е з а к к тому же, к тому же, он тоже работает на комитет. Я потёрла привычно холодеющие в последнее время ладони отошла к окну. д у м а л а он твой друг? Он мой друг, но это не отменяет того, что я только что сказал. Смотрела на стену соседнего дома безжалостно выбеленную солнцем и думала, что я его понимаю. К сожалению, теперь уже слишком хорошо. Ивар тоже мой друг. Но случись ему выбирать между приказом лорда Фрая и мной, что выбрал бы он? Надеюсь, я никогда этого не узнаю. Значит, Селеста подошла к Андре, обняла мужа вместе с креслом и положила подбородок на макушку. Он взял мои руки, поглаживая ладони. Родные и уверенные, мягкие прикосновения рождали не столько приятное волнение, сколько тепло, которое растекалось по коже к самому сердцу. Ты не против? Главное, чтобы она не была против, фыркнула я. Не будет. Она вдова, с н о в ь я давно живут под тритом, закроет дом на какое-то время. Значит, надо с ней поговорить. Мне досталась самая понимающая жена в мире. Цените, это граф. Анри по очереди п о д н е с м о и руки к губам. ц е н ю Сейчас закончу дела, а ближе к вечеру можем сходить к Селесте. Вот и правильно. Я поцеловала его в висок, а я пока немного попрактикуюсь. Занятия магии стали для меня неотъемлемой частью жизни. По утрам я занималась Софи, после обеда к нам приходил Марко, после м о е о лонского, когда дочь отправлялась учить уроки, а муж разбираться с делами, которые ввыле и наваливались как снежный ком, несколько свободных часов у меня были отведены на некромагию. Обращение силы стало чем-то вроде дыхания или умывания по утрам – это ки й к а ж д о д н е в н ы й ритуал, и надо отдать должное, чувствовали мы с тимой себя превосходно. Каждая по свою сторону грани. Удачи, графиня. Он нехотя отпустил мои пальцы, и я направилась к двери, взявшись за ручку, обернулась заметила скользнувшую по лицу мужа тень. Все будет хорошо, Анри. Главное, что мы вместе. Будет, подтвердил он и добавил уже громче. Обязательно. Аккуратно растянув по комнате защиту, прикрыла глаза. Когда распахнула их снова, меня окружали только серые стены, тронутые т л е н о м пограничья. По моей просьбе Анри вынес из этой комнаты всю мебель, а окна мы закрывали ставнями. Начала по привычке с проверки паутины. Серебристые нити дрогнули, отразив первую атаку, и я в в и л а в них побольше силы. Еще удар и крохотный с г у с т о к тьмы отлетел, наткнувшись на мой щит. Дальше я уже не сдерживалась, позволяя силе раскрываться, и вскоре вся комната оказалась заполнена тьмой, настолько густой, что рассмотреть сквозь ее клубы стены не представлялось возможным. Я пропускала ее сквозь себя, чувствовала текущий вдоль позвоночника холод, приплетая ленты и все глубже погружаясь в холод. Это стало настолько привычным, что теперь я умудрялась держать концентрацию и думать совсем о другом. Например, о письмах, что отправила матушке и Лави. Я написала сразу по приезду в Майлонию, сообщала, что у нас все в порядке, а потом повторно, когда мы нашли дом, с последними новостями обратным адресом для ответных писем. Но ответа пока не получила. Хотелось бы верить, что мой отъезд в другую страну не пошатнул уверенности сестры в том, что я поступаю правильно. и ее вера в наше с а н д р е чувство, потому что Винсент умел убеждать, а с его точки зрения это наверняка была величайшая глупость. Письмо от Лави, одно коротенькое письмо, но для меня это так важно. Вот так, шагнула вперед и очутилась по ту сторону жизни. Исчезли звуки и запахи, время замедлилось. Отсюда весь дом просматривался как на ладони. Стены и с т о н ч и л и с ь с т а н о в я с ь полупрозрачными. Покрывало тьмой, укутавшая комнату, я разводила руками, и оно мягко облегало контуры паутинки, чтобы еще такого сделать. Боевые навыки я отточил а так, что хоть сейчас устраивая магическую дуэль, вот только драться было не с кем. К счастью, а больше практики, чем в бою, все равно не отыскать. Рассеянно перекатывала с густки тьмы с ладони на ладонь, плела удавки, распускала, создавала ловушки и разрушала их. Биение сердца Нри внизу, Софии в комнате справа. Кошмар снова сбежал на прогулку, а крохотное сердечко Лилит стучало, как игрушечные карманные часики. На грани смерти жизнь ощущалась настолько острая, отчетлива, что я слышала даже проходящих мимо людей. Только вместо каблуков по мостовой стучало в груди. Собственное сердце билось тихо и медленно, отзываясь тонкой пульсацией во всем теле. В середине ладоней, на кончиках пальцев, внутри усолнечного сплетения ниже. Странно, раньше я такого не чувствовала. С другой стороны, так глубоко, до просвечивающих сквозь серую кожу телных сосудов, до рождающегося внутри глухого голоса самой смерти. Я не забиралась уже давно, поэтому сейчас медленно потянула струящуюся с кончиков пальцев тьму назад. А ведь я могу больше, несоизмеримо больше. Перед глазами стояло лицо Джалин, п о л у и с т л е в ш е е с разъявленным в немом крике ртом и сползающей лоскутами кожей. Она говорила со мной: женщина, умершая два месяца назад, вернулась. Больше того, мне удалось коснуться ее рассудка, заставить двигаться и отвечать на вопросы. Путанно, но больше г о б ы н е е сделало никто, никто из ныне живущих. Мой предок освободил мою страну, целую страну, подняв захоронение магов. Куда катится этот мир, если такие как я должны прятаться от толпы, от обезумевших от страха людей, которые не способны даже собственной жизнью совладать, не говоря уже о смерти? Очаровательные мысли Тереза. Симон Эльгер был бы доволен. Вздохнула и п л е т ь сорвавшись с рук, х л е с т н у л а защиту, от которой посыпались серебряные искры. которых становилось все больше и больше, грудь обожгло сначала холодом, потом нестерпимым жаром. с е р е б р я н о е сияние потекло по п а у т и н е как движется по сосудам кровь. Защита рухнула, и тлен охватил стены. Безобразные пятна, как о т м е т е н н ы е урской болезни, расцветали одно за другим на полу, стенах и потолке. Кое-где тлен добрался до перекрытий, и сейчас деревянная труха сыпалась вниз тоненькими струйками. Всевидящий нет. Я рывком тянула тьму назад и рухнула на колени, пытаясь перевести дух. Посмотрела вниз и едва удержалась от крика. На подоле зияли дыры размером с мою голову. Нижние юбки под ними превратились в лохмотья. Всё, до чего успела добраться тьма, обратилось в тлен. Но такого просто не может быть. Я учила сдержать ь защиту буквально с пеленок. Это то, с чем я просто не могла ошибиться. Заклинание, укрепленное моей магией, чтобы наверняка плетение, которое могу спросони создать, даже не открывая глаз. Вот только сейчас мои глаза говорили о другом. Защита не выстояла. Но если с заклинанием все было в порядке, значит дело в магии. Увлеклась боевыми практиками и погружением, бросила все силы на них, а паутина н а д р в а л а с ь Но нет. Надорвись она, я б о почувствовала слабину и успела восстановить до того, как комната осталась без защиты. Самое страшное заключалось в том, что рухнула она в один миг, подставляя меня и близких под удар тьмы. Все видящие, как такое могло произойти? Как? з а б р л а комнату на ключ и быстро бросилась к себе переодеваться. Не хватало еще, чтобы меня в таком виде застали с о ф и или Анри. От платья и белья пришлось избавиться окончательно. Горстку тлены я аккуратно с м е л а в кулек. Потом развея в парке. К счастью, Криналин не пострадал. Глянула в зеркало на саму себя с побелевшими губами и глазами в п о л л и ц а после чего принялась с т а р а т е л ь н о застегивать пуговицы на лифе. Снова и снова прокручивала в голове случившееся, но не могла обнаружить слабое место, просто потому что его не было. Я ведь по десять раз проверяю защиту перед тем, как приступить к практике. С того самого дня, к а к д допустила оплошность во время практических занятий с отцом. Больше такой ошибки не повторяла, но тогда я была совсем молоденькой, просто невнимательно выстроила заклинание. Этот урок научил меня все проверять и перепроверять. Думает Реза, что ты сделала не так. Сама не пойму, никто не подскажет. Я долго сидела в комнате скрупулезно восстанавливая плетение и последовательность вливания сил, но добилась только того, что у меня заболела голова. Настроение испортилось окончательно. Впрочем, в последнее время оно у меня скакало как кролик по лужайке и солнышко в тень. Вероятно, причиной всему было ч е р е д н о й и д и о т с к и й сбой из тех, что случались у меня во время сильных волнений или кучи навалившихся проблем, вот как сейчас. Первый раз такое произошло через год после физических проявлений моей эм, женственности. Безумно переволновалась перед сдачей экзаменов отцу и кончилось это тем, что все слуги обходили меня за несколько миль. А позже я долго валялась с грелкой на животе, потому что за два с половиной месяца отсутствия женский недуг решил отыграться на мне п о п о л н о й Потом такое повторилось после пунша или дюн, а в третий раз, когда осознала, что влюблена в Альберта, и вот теперь снова. Надеюсь, скоро все это закончится, то есть начнется. От дубасив ни в чем не повинную подушку я поднялась, расправила платье, надо зайти к Софии и спросить, как у нее дела с уроками. Пока что дочь искренне радовалась, что мы обходимся без гувернантки, а мне в радость с ней заниматься. Да и что мне вообще было делать в м а й л о н и и В Лавуа я хотя бы вела р а в ь е н Сюда же до сих пор не прислали ни единого отчета на проверку. Надо бы и м о себе напомнить и поторопить. Едва открыла дверь, услышала веселый голос о к с о ф и доносящийся снизу: "Сеньорин а Розати, очень рада вас видеть". А следом голос Франчески. Мое черноглазое солнышко, ты так чудесно говоришь по-майлонски! Мое черноглазое солнышко! Я вцепилась перила до побелевших пальцев и буквально слетела по лестнице. Спасибо, Франческо. Марко тоже меня х в а л и Ты, с о ф и ты что тут делаешь? От моего более чем резкого крика дочь вздрогнула и виновата обернулась. Раньше я никогда не позволяла себе повышать на нее голос. Сейчас же только сложила руки на груди и холодно посмотрела на Франческу. По-хорошему этот вопрос был адресован ей. Ух, как же она меня бесит! т а р е я запростите, что заглянула без предупреждения. Я проходила мимо, а Софи открыла мне дверь, потому что оказалась поблизости. Мимо она проходила, как же. Интересно, кто сообщил этой девице наш адрес. Если Селеста, то я совсем не уверена, что так уж хочу видеть ее в нашем доме и тем более каждый день. Может, логичнее нанять агента комитета, и то вреда меньше будет. с о ф и ступай наверх, я поднимусь и проверим уроки. Девочка о п у с т и л а голову, сделала реверанс и побрела к лестнице. Улыбка погасла. Заодно это мне хотелось самой себе наступить на ногу. Вот только сейчас я напоминала комочек концентрированного зла и ничего не могла с этим поделать. Франческа же закусила губу и с сожалением посмотрела ей вслед. Вы несправедливы. Она просто спустилась за водой, и я сама решу, как мне воспитывать дочь с е н ь о р и н а Розатти. Что вы хотели? н о с дри Франчески дрогнули. Она вскинула голову, но все-таки ответила: Я пришла к вам, Тереза, потому что хотела извиниться. Я молча расправила плечи, с т р у д о м удержав вертевшуюся на языке колкость. Понимаете, мои чувства к Анри, они... Она сейчас что, серьезно? Я действительно его люблю. Я ждала его много лет, и справиться с тем, что он любит вас, оказалось не так-то просто. Франческа приложила ладони к груди и шагнула ко мне. Поверьте, я искренне раскаиваюсь. Я не хотела вас обидеть, просто не сумела совладать с чувствами. Мне было очень тяжело, но теперь все в прошлом. Она замерла, глядя мне в глаза, кроткая, как святая Миланея. Простите, Тереза. Вы сможете меня простить? Она потянулась к моим рукам, но я отвела их за спину. Я с детства знакома с е н ь о р й и сеньором Ференчелли. н а ш и с е м ь и дружат. Вот только увольте меня от очередного пересказа вашего детства в двух томах. Хотела, чтобы вы поняли, почему я так себя вела, что для меня действительно важно, чтобы их добрая семья была искренне счастлива. Они, если еще и не полюбили вас всей душой, то вот-вот впали у б я т И я подумала, что мы с вами тоже могли бы подружиться. Искренне говорите, да вы сегодня просто в ударе. Случись им познакомиться с Луизой, т а бы удавилась шнурком от корсета, от осознания собственной неполноценности в актерском мастерстве рядом с этой кладезью таланта. Теперь, когда нас больше не разделяет эта неловкость, нет, коротко сказала я. Матушку удар бы хватил, потому что я не только не пригласила нашу гостью на светскую беседу, но еще и недвусмысленно потеснила ее к двери, шагнув вперед. Франчески оставалось либо столкнуться со мной, либо отступить, что она и сделала. Наткнулась местом пониже спины на дверную ручку, о й к н у л а "У нас с вами не получится дружбы, сеньори на р о з а т т и Вы всегда отталкиваете людей, которые приходят к вам с открытым сердцем." Только когда из раскрытых сердец т я н е т с к в а з н я к о м Глаза Франчески гневно сверкнули. Вот это уже больше похоже на правду. Что ж, дело ваше. Задрав свой узкий подбородок, заявила она. Надеюсь, в вашем сердце хватит любви к людям, вырастившим Анри, чтобы не показывать своей неприязни в их присутствии. Я это смогу пережить, а вот им будет неприятно, потому что для них я как дочь. О, я ошибалась. Она мало напоминала Евгению. Та изначально вела себя так, словно я недостойна целовать землю у ее ног, а сеньорина Розацци предпочитала изображать добродетель, в данном случае оскорбленную до глубины прозрачные как родниковые воды души, хотя при этом на удивление тонко умудрялась вплетать сладкие речи ядовитые ниточки. Впрочем, я давно уже считала наш милый разговор исчерпанным. Благодарю, что заглянули, сеньори на р о з а ц т и А теперь будьте так любезны, мне нужно заниматься с дочерью. Франческа вылетела за дверь шальной пулей, я же на всякий случай заперла дверь. Мало ли кому там еще в голову в з б е р е т передо мной извиниться. И направилась наверх. Софи нашлась в комнате, которую мы превратили в учебную. Здесь было два стола и доска, на стене висела карта мира, шкаф для книг вмещал все необходимые учебники и рабочие тетради. У противоположной стены стояла пианино. Сейчас мы как раз искали учителя музыки. И бюро, куда складывали бумагу, чернила и все необходимое для рукоделия. День уже клонился к вечеру, закатное солнце врывалось в окно, золотило страницы раскрытой перед дочерью книги, путалось в ее волосах и стекало по платью. Она же вертела перо, чернила на кончике которого давно высохли, так же как и клякса на бумаге с арифметической задачкой. Так и н е р е ш ё н н о й насколько я поняла, пригнувшись через плечо девочки. Софии, негромко произнесла я. Прости, я не должна была повышать на тебя голос. Мне не привыкать, тихо сказала она, но в голосе звучала обида, самая настоящая и искренняя, как только дети умеют обижаться, глубоко до да колючек в душе. Что же, вот и первая семейная ссора, если можно так выразиться. с о ф и Я взяла ее за плечо и попыталась развернуть лицом к себе, но девочка с удивительной силой вырвалась и вскочила. Глаза сверкали, щеки горели, видимо, натерла их, пытаясь высушить слезы. Из-за этих детских слез мне сейчас хотелось самой себе надавать по губам. Я ведь не сделала ничего дурного, Тереза, просто открыла ей дверь. Понимаю, и я попросила прощения за свою резкость. Почему ты ее так не любишь? Она же просто... Несчастно. Вот только и этого мне еще не хватало. Я подвинула второй стул и кивнула Софии: "Иди сюда, сядь". Девочка упрямо топталась на месте, но потом все-таки подошла. Упорно избегала моего взгляда, словно боялась увидеть в нем что-то способное свести вспышку искренней детской ярости на нет. И она дулась, дулась так трогательно, что я с трудом сдержала улыбку. А вот от о б ъ я т и я удержаться не получилось. Стоило дочери опуститься рядом со мной, как я притянул а ее к себе. Она недовольно завозилась, но потом притихла. Софи прошептала в темную макушку: «Мне сейчас очень тяжело, а Франческа этим пользуется. Она хочет получить Анри и не остановится, пока мы не поссоримся всерьез». Софи вывернулась из моих объятий и по-детски потерла глаза. «Ты просто ее не любишь, Тереза? Вот значит как?» Но у меня есть на это причины, не находишь? Только твоя ревность. Кто сказал, что быть матерью легко? Неужели? И почему же ты так в этом уверена? Я сделала расклад. с о ф и глубоко вздохнула, подавив тихий всхлип, рвущийся из груди после долгих слез. И карты говорят, что Франческа неплохая, просто она лишилась любви. н у разумеется, давайте ее дружно по этому поводу пожалеем. Терпеть не могу девиц, которые м у д р я ю т с я изображать из себя несчастных на ровном месте. Началось все с Леди Эн, которой надо было вылить весь оставшийся пунш на голову вместо извинений, и из толпы причитающих вокруг нее. Еще они говорят, что ты ревнуешь очень сильно, ты злюка. Вовсе я не злюка, хмыкнула я. С чего бы мне ревновать? Карты так говорят. Софиу прямо сжала губы. А карты не ошибаются. Все ошибаются. Чувствуя, что снова начинаю терять терпение, решила сменить тему. Покажи, что ты сделала за сегодня. Дочь протянула тетрадь. Здесь все было в порядке, ни единого пятнышка к л я к с ы почерк ровный, ни одной ошибки. Впрочем, с грамотностью у Софи всегда было хорошо. В р а в ь е н у ч и т е л ь н и ц а п р а в описания была одной из немногих, кто ей нравился, поэтому она старалась. Так что сейчас я только бегло посмотрела переписанный из учебника текст и прочла небольшое сочинение, в котором требовалось описать вид из окна. Клеточки м о с т о в ы х Я невольно улыбнулась. Но тут камень, правда, выложен так, что похож на клеточки. Вот здесь л и ш н я я запятая. Софи проследила за промакашкой, которой я указала на ошибку. А это предложение стоило бы разбить на два. В целом замечательно, ты молодец. Когда с разбором сочинения было закончено, Софи пересказала параграф по географии и истории Ингерии, а после мы обсудили две главы прочитанной книги. Немного поговорили о героях и их поступках. После чего взялись за арифметику. Самое сложное ей она никак не желала даваться, потому что дочь считала скучным вычислять какие-то непонятные скорости движения дилижансов и расстояния между городами. Терпеть не могла дроби и уравнения. Задачка, к о т о р а я никак не желала решаться, стала последней непреодолимой преградой. Смотри, вот сюда. Я по очереди указала дочери наважные цифры, но она упрямо покачала головой. Не понимаю. Хм, тут мне в голову пришла одна идея. А если заменить почтовые дилижансы на повозки? Повозки? Ну да, повозки на Наирян, которые должны встретиться в одном городе во время ярмарки. Зачем? Допустим, дочь барона одного табора должна встретиться со своим возлюбленным из другого. Для этого нужно точно знать с к о р о с т ь и время, в которое они должны выехать. Смотри. Глаза у Софии загорелись. Она слушала со все возрастающим интересом и следила за объяснениями, а после подтянула листок поближе, принялась вглядываться в цифры и что-то быстро писать, зачеркивала и снова писала. Спустя минут пять передо мной лежала задачка решенная, правда цифры громоздились друг на друга, а из-за исправлений можно было сломать глаза. Но она все сделала правильно. Ох, почему же мне это раньше в голову не пришло? м о л о ч и н а сказала я, и София улыбнулась. Сейчас перепишу на чисто, а обойдемся без этого. Завтра у нас история в э л е е как обычно мы и лонские, еще будем учиться правильно ходить и делать реверансы, немного отдохнем от арифметики и литературы. Ура! София вскочила со стула и захлопала в ладоши. Думаю, стоит позаниматься только в первой половине дня. Лицо ее просияло. Тереза, т о лучшее. Больше не с ч и т а ь что я злюка, улыбнулась. Ты лучшая злюка в мире, хитро улыбнулась дочь. Ах ты! Я запустила в нее скомканной п р о м о к а ш к о й с о ф и с визгом увернулась, и в ответ меня полетел шарик из фольги. Видимо, кто-то стащил с кухни конфету. Шарик из фольги отправился обратно, а меня с т у к н у л о комком из п р о м о к а ш к и в плечо. Я вскочила со стула и бросилась за дочерью. Она свизгом у д и р а л а по всей комнате до тех пор, пока я не зажала ее у стенки и не п р и н я л а щекотать. с о ф и визжала и отбивалась, но как-то вяла. А потом порывисто обняла и уткнулась лицом в платье. Никогда больше не кричи на меня, попросила она. Обещаю. В эту минуту я всем сердцем верила, что так оно и будет.